Глава 52. Света. Я на всякий случай создал барьер, практически без движений руками, но Света его как-то почувствовала. Брось кодик, если бы я хотела, уже убила бы вас, хотя с тобой пришлось бы повозиться. Ты стал сильнее. Уже близок к альфа-доступу? Откуда ты знала, что мы придем?» Проигнорировал я ее вопрос, развеяв барьер. Вася стоял молча, будто увидел покойную супругу, хотя это было близко к истине. Выглядела Света, мягко говоря, неважно: исхудавшая, исцарапанная, а местами и с более серьезными ранами. Кожа бледная, а крылья частично ободраны, даже висят несимметрично. Но в целом она была больше похожа на человека, чем на мутанта, хоть и с очевидными изменениями. Я и не знала, мне сообщили мои детки, что ты дрался с боггерсами. С кем? Это те каменные горбатые создания. А, да, было дело. Извини, я не знал, что они тебе подчиняются. они не подчиняются. Каменные боггерсы и летучие акринии служат местной королеве пока что. Так тут есть еще королева? Да, а стерва, которая заняла это место всего на месяц раньше меня. Что случилось с твоим гнездом? Лицо света исказилось от злости, сделав ее еще уродливей, но она быстро справилась со своими эмоциями. Этот ублюдок, кобальт? Нет, с этой шестеркой я бы как-то справилась. На нас напал трупоед. сказал, что его армии нужно больше опыта. Они там настоящий ад устроили. Почти все, почти все мои детки. Тут злобная королева едва не разрыдалась, но снова совладала с собой. Сколько их было? Очень много. Сначала они обстреляли нас с танка и пулеметов. Дальше снайперы убили всех, кто выжил, а затем все ворвались внутрь и устроили настоящий ад. Мои дети защищали меня ценой своей жизни. А этот ублюдок только радовался их смерти. Он очень, очень силён. Что было дальше? Нам пришлось убегать, бросить гнездо и молодое поколение, которое ещё не вылупилось. Мои детки. Но это было только начало наших несчастий. Мы бродили в поисках нового гнезда, тратя на это все оставшиеся силы. Не было времени даже на охоту. Мы искали новый дом и нашли неплохое место. Это была старая заброшенная шахта. Только она оказалась затопленной, да и еды рядом с ней не было. Пришлось идти дальше. Мы бродили пару дней, пока не нашли это место, но тут уже было занято. Местная королева, старая сука, побоялась конкуренции и не приняла нас. Истощенные боем за наше гнездо, Затем несколькими днями скитаний и голодовки мы были не готовы к бою. В итоге нам снова пришлось убегать. Недалеко вы убежали. И неизвестно куда мы уже не можем. У нас нет на это сил. ткнуться на отряд мародеров, шныряющих поблизости. Вот только летать сейчас могу только я. Но окрении сразу меня атакуют, как только я покину эту пещеру. Не знаю, сколько мы так протянем. Прискорбно, а я хотел у тебя помощи попросить. «Ах, что? Вы совсем охренели? Нет, к тебе претензий у меня нет, но этот модак променял меня на какую-то шлюху, еще и домой ее привел». Все крохи васиной уверенности в собственной правоте и независимости куда-то исчезли. Он стал отводить взгляд, топтаться на месте и что-то невнятно бубнить себе под нос. Мы не знали, что ты жива. Да и почему ты сама не объявилась? Я, Света, тоже немного растерялась. Я боялась, что напугаю вас. У меня выросли крылья, когти, и обострились все чувства. Вот, видишь, оба виноваты. Да и вообще, ты королева гнезда, тебе нужно потомство откладывать. Что? Ты думаешь, меня трахают мутанты, а потом я их рожаю? Разве нет? Конечно, нет. В первую очередь, я человек. Но осколки и их энергия позволяют мне поддерживать связь с мутантами и контролировать их. Они сами занимаются размножением. По крайней мере, в моей стае так. А вот местная королева, скорее всего, как свиноматка устроилась. Она изначально мутировала намного сильнее поэтому и подчиняются ей лучше. Стать бы мне хоть немного сильней, я бы подчинила ее стаю. Разве что? Что? Если вы ее убьете, оставшиеся мутанты пойдут за мной. Ну а я смогу прокормить свою стаю и помочь вам. Вы же хотите убить этого ублюдка-трупоеда. Ну да. А еще нам нужно много осколков Здесь их достаточно, но нам они тоже нужны. Я могу дать вам штук тридцать, если убьёте ту суку». Я посмотрел на Васю, хотя уже принял про себя решение. Но если не спрошу его, он мне всю дорогу будет мозг выносить». Но Вася так неловко себя чувствовал, что казалось, он вот-вот сорвётся и побежит прочь. Хорошо, где нам её найти? Она на другом берегу. Просто вернитесь к мосту, перейдите и двигайтесь вдоль берега. Ты дашь нам хоть несколько воинов. Нас двоих против целого гнезда может быть маловато. Вам не нужно убивать все гнездо. Я бы даже попросила совсем никого не убивать. Но они будут защищать свою королеву до конца, так что без жертв не обойдется». Тем более нам сложновато будет пробиться. У нас не осталось боеспособных воинов. Все ранены и истощены. Если я отправлю их в бой, они его не переживут. Ясно. Значит, нас тебе не жалко, а своих, мута Кодекс, да ты сам способен все гнездо уничтожить. Ты разве не понимаешь, какая в тебе сила? Да, трупоеда тебе не победить, по крайней мере, сейчас. Но после него ты самое сильное создание в этом пазле должен признать, она умеет подбирать слова. Моя злость куда-то испарилась. Более того, захотелось доказать самому себе и ей, что она говорит правду. Тогда хотя бы осколков дай. С неограниченным запасом энергии я действительно способен на многое. Алиса, разве не с вами? Она вроде хорошо управляется с потоками энергии. Нет, она сейчас, это неважно. Всё ещё не доверяешь мне? Ты нас хотела убить совсем недавно. Я вообще думал, что это ты наш дом разнесла. Что? Совсем уже? Нет, я, конечно, разозлилась, узнав о предательстве этого кабеля. Она кивнула на Васю. Но я вам не враг. Ну да, когда у тебя нет сил и еды, мы твои друзья. Как только все наладится, убьешь нас. Можешь покопаться у меня в голове и убедишься, что я не вру. Не думаю, что у меня я не буду сопротивляться. Даже с неразвитым навыком у тебя все получится. Ты ведь Нокресов контролировал, а они сопротивляться умеют, хоть и не так сильно, как теневики. Но, как я уже сказала, мои мысли открыты. Я решил, почему бы и нет? Если она даст мне достаточное количество осколков, то даже такой высокоуровневой энергии не жалко. Интересно все же, что у нее в голове творится. Тем более чувства и настроения я ощущаю даже лучше, чем мысли. Их она точно не сможет скрыть и подделать, даже если очень постарается. В голове у Светки творился настоящий хаос. Мысли очень быстро мелькали. Даже без ее сопротивления мне было сложно за них ухватиться. Мешали и постоянные донесения от ее приспешников. Она постоянно держала с ними связь, и они почувствовали мое вмешательство. Только королева приказала им оставаться на местах и ни в коем случае не нападать на меня. Правда, за Васю она такого приказа не отдавала. Что до эмоций, тут было все понятно. Сильный страх за свою жизнь и жизнь своей стаи. Сильная ненависть, но направлена в основном на вражескую королеву и трупоеда. Хотя частично и Васю она ненавидела, но с ним всё было намного сложней. Чуствовалась также сильная любовь. Когда я это понял, Света нарушила своё слово и закрыла все свои мысли, а также попыталась скрыть эмоции. Я не стал дальше копаться и прервал связь. Ты, ты всё ещё его. Заткнись, рявкнула она так, что в темноте послышался от мутантов. А в воздухе повисло напряжение. Извини, добавила она через несколько секунд. Ладно, зла ты нам не желаешь, да и деваться тебе некуда. Если не убить трупоеда, он рано или поздно найдет тебя, хотя бы ради редкого камня, белого камня королевы. Так он у тебя есть? Ты знаешь, что есть. Зачем спрашиваешь? Ты знаешь, что я тебя проверяю, улыбнулся я. Света тоже едва заметно улыбнулась. Значит, по рукам? Ты нам осколки и помощь в войне, а я убиваю твою подружку. Договорились. Но у меня будет ещё одна маленькая просьба. Какая? Я скажу, когда закончите. Нет, так не пойдёт. Вдруг ты попросишь Васю убить? Ты знаешь, что это не так. Ладно, я тебя понял. Я снова улыбнулся. Через несколько секунд из пещеры показалось несколько стражей. Вася сильно напрягся, хотя дальше уже было некуда. Но шли они нарочито плавно, держа в клешнях по два осколка. Их все сложили возле нас. Всего я насчитал 10 эпсилон, 8 дельт и 5 гам. За плотиной есть более сильный осколок, но мне его не достать, пока окрении контролируют небо. Я отдам его, когда закончите. Может будут какие-то советы, спросил я напоследок. Советы? Да ты за день убил больше боггерсов, чем я за неделю, так что знаешь больше моего. Разве что их клинки отлично справляются с их броней, да и вообще со всеми прочными поверхностями. Понял, спасибо. Постарайся выжить. Не очень-то веселое напутствие. Я забрал все осколки, которые нам подогнали, завернув их в фольгу. Я уже давно ношу с собой пару рулонов и постоянно пополняю запасы. Слушай, Свет, а здесь можно где-то отдохнуть. Просто мы с утра на ногах, и сейчас штурмовать вражеское гнездо не очень-то хочется. «Кот, давай лучше на станции. Тут же мутантов полно, и это Начал нашептывать мне на ухо, Василий? Кто это? Твоя чокнутая бывшая? низким тоном и довольно громко спросила Света. Свет, не нагнетай, попросил я. Вась, до станции топать пять километров, потом снова в эту сторону. Проще тут остаться, тем более скоро вечер. Хочешь тех летучих тварей встретить? Вася недовольно скривился от мысли то ли о тварях, то ли о бывшей, но выбора у нас особого не было. Да не бойся ты, не трону я тебя. Моя стая тоже не тронет, хотя они очень голодны, сказала Света. Кстати, там много трупов этих багетов или как их осталось. Можете их уже разделили и все съедобное перенесли в гнездо? перебила меня Света. Оперативно. Это необходимость. Обычно мы не едим нам подобных, но сейчас главное выжить. Так ты тоже ешь этих мутантов? Ну я не это имел в виду. Это ты и имел в виду. Да, мне тоже приходится есть мутантов, но я бы лучше шашлычок из баранины слопала или пару спелых арбузов. Да, я бы тоже сейчас поел, сказал я, обратив внимание на урчащий желудок. Могу поделиться мясом боггерсов, улыбнулась Света. Я лучше рыбки попробую поймать, скривился я. Да на здоровье. Только тут ее почти не осталось. Хотя с твоими навыками ты последнюю достанешь. Охота на рыбу действительно оказалась очень простой. Сложнее всего было найти эту рыбу на дне реки. Помогло какое-то шестое чувство. Чувство голода, называется. Искажением пространства я проткнул одного жирного карася прямо на дне реки. Вот только достать его не получилось. Можно было, конечно, поменять форму моего шипа и притянуть рыбу к себе, но очень уж это трудно и энергозатратно, а под водой, как оказалось, искажать пространство намного сложнее. Зато Вася без проблем притянул всплывшую рыбину палкой к берегу и едва ли не начал есть её сырой. Мне удалось убить ещё одного карасика, немного меньше первого, хотя оба были под килограмм. Затем мы собрали и развели небольшой костер, на котором и зажарили наш ужин. Делали все это недалеко от пещеры, чтобы в случае опасности можно было укрыться внутри. Но ни птицы, ни каменные големы не рисковали подходить к убежищу света. Она хоть и ранена, но может в одиночку сильно уменьшить популяцию врагов. Пока мы наслаждались костлявой, но очень вкусной рыбой, агрессиу догорающего огня к нам приблизился какой-то мутант я заметил его сразу но агрессии в нем не было а вот вася увлекся трапезой и потерял бдительность заметил он гостя только когда тот уже стоял над костром ух ёпта ты кто подскочил мой друг бросив недоеденную рыбу на землю вася выдавил мутант Павлуша ты что ли Изумился Вася. Он протянул мутанту руку, но тот лишь клацнул перед ней зубами. "Здоров, Павлуха", буркнул я, не отрываясь от трапезы. "Одекс", с неподдельной радостью проговорил Павлуша. "Что ты совсем дикий стал?" бормотал Вася, потирая спасенную руку. Разговаривать разучился, кусаешься. Еды нет. Вася печально посмотрел на недоеденную рыбину, лежавшую на земле, тяжело выдохнул и сказал: "Угощайся тогда, если будешь". такое...» не успел он договорить, как Павлуша затолкал себе в рот все остатки еды вместе с землей и костями и стал быстро пережевывать. "Да своего карася я не поленился и выждал у воды еще парочку крупных рыбин". Ушло на это все минут десять. Зато я спас от голода знакомого почтальона. Затем мы завалились спать на куче пустых мешков у входа в пещеру, спали по очереди. Точнее, спал только я, а Вася так и не смог уснуть. Наверное, думал, что светка убьет его во сне. Под утро Павлуша все еще был с нами. Только тогда я сумел его рассмотреть. Несмотря на худощавость и явные признаки голода, Он неплохо развился с нашей последней встречи. Стал чем-то средним между берсерком и теневиком. Эдаки ловкий миниатюрный берсерк, но клинки у него были не вместо рук, а вместе с ними. Лезвия из костной ткани выросли рядом с ладонями, будто он к руке привязал меч. Откормить бы его немного, и будет очень грозным противником. Хотя и сейчас он бы нескольких каменных багетусов уложил. Ты что, всю ночь тут стоял? спросил я едва раскрыв глаза. Друзья, помощь. Да, всю ночь, ответил за него Вася. Никого больше не было? Не, даже это не показывалось из своей норы. Так ты из-за нее не спал? «Кот, пойдем уже отсюда. Ну, пойдем, попрощаться не хочешь? Пока, Павлуша, махнул мутанту Вася. Да я вообще Свету имел в виду, сказал я с улыбкой. Да иди ты, приколист, блин. И мы пошли. Только Павлуша увязался за нами, как бродячий пёс. Эй, а ты куда собрался? спросил я. Помощь убить королеву. Не-не, сами справимся. Тебя там сразу убьют. Не убьют, упрямился мутант. Так, Павлуш, оставайся со Светой, ей защита нужнее, чем нам. Света хорошая, Света нас любит. Вот и хорошо. До встречи. Но Павлуша не отставал, и шел следом за нами. Тогда я с дуру взял и телепортировался на противоположный берег реки. Ширина ее в этом месте составляла не больше 10 метров, так что я справился. Правда, Вася остался с назойливым мутантом. Ну ты круто, конечно, придумал. А мне что делать? крикнул он. Я подумал некоторое время, осмотрелся и телепортировался обратно, не найдя других способов пересечь реку. Затем я схватил Васю за плечи, сосредоточился, мысленно настраиваясь на совместную телепортацию, и у меня получилось, вот только у Васи не очень. Нет, так-то он тоже телепортировался, но только не до конца. Он оказался в воздухе над водой и мигом свалился в реку. Я же смотрел на это уже с другого берега и снова думал, как ему помочь. Течение было не сильное, но все же с каждую секунду относило все ниже по реке. Попробуй вылезти, посоветовал я ему. <ребил> <ребил> Бружу-блу-блу -бру, ты бурглугу, -бру -бру, умный сам, лу-лу. <ребил> но может там мелководье есть или камень какой? Нету, бру-, -бру, -бру. Из за рюкзака и железной трубы, которую Вася носил с собой, плыть нормально он не мог, да и течение мешало. Брось ту трубу, дебил. Она обрузздатая, утонешь идиот. Затем мне пришло в голову, как можно помочь этому упертому толстолобику. Из пространства я создал небольшой барьер над водой прямо перед Васей, но не успел его об этом предупредить. Здоровяк стукнулся о него головой. В недоумение стал вертеться, но его несло дальше. Упс, я сейчас барьер создам, хватайся за него. Как можно быстрее я создал новое препятствие, расположив его горизонтально, скруглив одну из сторон, чтоб не ранить друга. Еще я впервые сделал препятствие непрозрачным, а слегка мутным. Цвет молекул менять было сложно, но сделать их немного темнее оказалось проще. Здоровяк ухватился за новую преграду и даже сумел на нее забраться. Вот только удерживать барьер, да еще и с таким весом на нем, оказалось нелегко. Васина ругань и маты в мой адрес усугубляли ситуацию и мешали концентрации. Барьер не продержался и 10 секунд, а здоровяк снова рухнул в воду. Тогда я поступил немного иначе создав перед ним неполноценную поверхность, а что-то вроде палки, длиной 3 метра, Он зацепился за нее и добрался до обрывистого берега, развев палку. Я быстро подал Васе руку и без особого труда вытянул его на берег. Тот сразу разлёгся, истекая водой и извергая проклятие в мой адрес, иногда останавливаясь, чтобы вдохнуть воздуха. Ну вот и мудак, кот, мудачина просто. Вот на хрена ты это сделал? Кто тебя просил? Не знаю, я думал получится, пожал я плечами. Скотина бессовестная, только о себе и думаешь. Вообще я про Павлушу думал, его в том гнезде точно убьют, обидно будет. А то, что меня могло разорвать во время телепортации, тебя не волнует? Разорвать, с чего бы это? А с чего меня только на половину пути перенесло? Ну ты же хромаешь, вот и не добежал по воздуху. Юморист, Кренов. А если бы я в скале оказался? Ой, хватит ныть. Жив здоров и несколько километров пути сократили. Да я устал больше, чем за весь вчерашний день. А не хрен с этой трубой плавать. Ты все равно руками дерешься с големами. Это не для големов, это от птиц отмахиваться. О, у меня навык телепортации прокачался. Давай еще раз попробуем. Да я тебя сейчас этой трубой забью, гад, сука, падла. Я сидел и ржал, глядя на беспомощную ярость товарища. Как же люблю его подкалывать. Но нужно отдать ему должное. Он все же вытащил железку на берег, как и рюкзак с осколками и другими полезными вещами. Правда, зажигалки, фонарики и прочее пришли после намокания в негодность. Я подождал, пока Вася успокоится, отдышится и выкрутит промокшую одежду, после чего мы продолжили путь. Идти пришлось недолго, и вскоре мы уже были недалеко от нужной нам пещеры, возле которой крутилось несколько стражей. Только Света не предупредила, что я с ними уже давно знаком и очень даже близко. Это были мутанты из затопленной шахты, а среди них мой старый, можно сказать, друг, как мать